Глава 30 У комнаты общежития меня поджидала Клода вместе с двумя телохранителями. «Что так долго, Суворова?» Язвительным тоном поинтересовалась Дроу. «На ночь есть вредно? Или стремишься вернуть потерянные килограммы?» «Чего надо?» Хмуро буркнула я. «Общаться с принцесской не хотелось!» «Того!» «Разве Тран тебе не сказал?» Она наивно похлопала глазами. «О чем? Как же меня бесило, когда любовницы Тершатияна называли его сокращенным именем?» «На ближайшие четыре дня я твой учитель танцев». Решила взять подработку, не удержалась от колкости. Перспектива провести ближайшие дни рядом с этой, высокородной, выводила из себя денег не хватает да ты должна в ноги кланяться что я согласилась тебя учить хмыкнула клода если бы не личная просьба моего жениха хотя тебе-то откуда знать у такой как ты просить никто не будет прикажут и сделаешь да пошла ты послала на халку Передай Тершатый Яну, чтобы подыскал другого учителя. Хотела зайти к себе, но одна из молчаливых теней дров преградила путь. Вторая возникла позади, зажимая меня в капкан. Я посмотрела в глаза мужчине. Темно-зеленые с янтарными крапинами, с точеным миндалевидным разрезом, красивые и бесстрастные с безжалостным холодом убийцы в сузившихся зрачках. Обернувшись, поймала взгляд второго. Такой же, только отливающий светлой зеленью. «Известно ли вам, как погиб ваш предшественник?» «Поинтересовалась я у этих машин для убийств». Ни один мускул не дрогнул на смуглых лицах. Только у первого чуть опустились кончики губ, выражая презрение. И тем не менее, скажу, он угрожал жизни моего друга. На тот момент он был, как дитя малое. Сейчас Калимд которого я тогда и спасала, в таком же состоянии. Так вот, я уничтожила его, несмотря на сильное магическое истощение. Сейчас же мой резерв полон. Для наглядности выставила сложный трехслойный щит. Не нужно становиться у меня на пути. К сведению, рассматривая крашеный ноготок, сообщила Клода. У парней клинки из особой стали. В ближнем бою пробьют любой щит, а применять боевую магию в стенах Академии запрещено. Поняв, что разговорами ничего не добьюсь, решила действовать. Создав сразу два фантома самой себя, Резко шарахнулась в сторону. Мои же копии кинулись на наемников. Но этот маневр их не обманул. Доли секунд им потребовалось, чтобы развеять иллюзии. И вот я уже прижата к мужской спине, заломленными назад руками. А горлу приставлен, очевидно, тот самый клинок. «Что здесь происходит?» Раздался знакомый голос. По коридору шел Эйрел. Поначалу он не разглядел меня за удачно закрывшим нас вторым наемником, но, как только заметил, без колебания кинулся на обидчика. Бой был коротким. Несколько смазанных телодвижений, которых я даже разглядеть не успела, после чего вампир оказался на коленях с рассеченной губой и таким же клинком у шеи. Норан скривилась в дроу. Вечно клыкастые лезут не в свое дело. Шел бы себе мимо. Отзови своих шавок, Тхарас. Не обращая внимания на лезвие у артерии, Эйрел презрительно сплюнул на пол. С чего бы? Тебе так идет эта поза? Колено преклоненный дариец. Ха-ха-ха. Деланно рассмеялась принцесска. Благородный не сдается, даже стоя на коленях хмыкнул Эйрел. А храбрые воины, одолевшие незрелых адептов, должно быть и не встречали достойного противника. Биться с равным куда как опаснее, чем с безоружными подростками. В ответ оба воина зашипели какие-то ругательства на чужом языке. То, что слова не предназначались для ушей Вейры, поняла потому, как округлились глаза Клоды. К чему этот цирк? Вмешалась я. Отпустите нас и разойдемся по-хорошему. На мои слова вампир хищно втянул воздух носом. Похоже, он не собирался спускать дроу подобную дерзость. Это из-за тебя всё. Нервно отреагировала Клода. Вечно с тобой одни проблемы. Как же ты меня бесишь. Не поверишь, это взаимно. Хмыкнула в ответ. «Ну что, будем дожидаться ректора или кого-то из преподавателей. Рано или поздно кто-то появится. Как объяснять собираешься?» Наемники защищали мою жизнь. Нагло улыбнулась Дроу и тут же скорчила слезливую физиономию. «Они подкараулили меня и напали. Я только защищалась» и уже вполне серьезным тоном добавила. «Как думаешь, кому поверят, наследной принцессы Лидейры или подстилки и бастарду?» От оскорбления Эрил дернулся так, будто получил пощечину. Острый клинок оставил тонкую кровавую полосу на шее друга. «Трина!» Впиваясь ногтями в ладони, рявкнула я. «Одно дело, когда эта тварь обзывала меня, но Эрела, Я вдруг остро почувствовала его боль. Сегодним словом Клода не только унизила, но и задела парня за живое. Взять их, резерв и час памяти твои. Черной тенью оракно взлась вверх. Тот наемник, что удерживал меня, даже ничего не понял. Второй же испытал настоящий шок, увидев разъяренного паука. Тварь! завизжала Клода. Мгновенно сформировавшееся в ее руках проклятие седьмого уровня должно было превратить меня в гниющую слизь. Бросившаяся на помощь Трина перехватила сгусток тьмы. С режущим слух трекотанием она ринулась на девушку. С выражением дикого ужаса Дроу продолжала швыряться пульсарами, пока не оказалась пригвожденной к двери и опутанной паутиной. Аракна посмотрела на меня, как бы спрашивая, что делать с мерзавкой? Прибить бы ее. Первое, что пришло на ум. Ага, а трины пришло одобрение моего желания. Но нет, увы, нельзя. Отпусти, сказала я. Еще отравишься, сил она и так растратила. А память оставь. Пусть помнит, что будет с теми, кто смеет угрожать мне и моим друзьям. Эйрел, ты как?» Подошла к другу, который, ошеломленный происходящим, так и продолжал стоять на коленях. Помогла подняться. «Ты заплатишь за это!» Еле слышно процедила Клода. «Клянусь, я уничтожу тебя!» «Ого! Записывайся в очередь!» Буркнула под нос. «Трина, иди ко мне!» Аракна убрала нити паутины, удерживающие противника, и запрыгнула мне на плечо, чтобы тут же застыть татуировкой на шее. Уйти мы с Эрелом не успели. Воздух заискрил, уплотняясь ровно в том месте, где на полу олили несколько капель крови вампира. Из портала, одеты только в легкие облегающие штаны, Выскочил давний знакомый. С темных волос, прилипших к коже, стекали тоненькие струйки, а капли воды на точенном рельефном теле смотрелись очень сексуально. Вот только взгляд потемневших синих глаз не предвещал ничего хорошего. «Дядя!» Эйрл судорожно сглотнул. «Что ты здесь?» «Да вот». Бегла, осмотревшись вокруг и убедившись, что опасности нет, Дорец язвил. Душ принимал, и тут, бац, идея. А почему бы мне не проверить, чем занят дорогой племянник? Как мило, вырвалось у меня. Эйрел, он так о тебе беспокоится. А вы, я смотрю, развлекаетесь. Дорец кивнул в сторону бессознательных наемников. «Вовсе нет!» – мгновенно отреагировал Норан. «Я провожал Алену из столовой, а тут эти разлеглись, совсем обнаглели. И кто только додумался таких сонь в охрану набирать!» «Действительно! А кто тут у нас?» Ван Дорен с любопытством возрился на оцепеневшую Клоду. Та все еще не могла прийти в себя после встречи с Аракной. «О, дядя!» Позволь познакомить с Клодой Тхарас. Они с Аленой учатся вместе, да и комнаты рядом. Кальмин Вандорен представил адептке своего дядю вампир. Несмотря на то, что был в одних штанах, Кальмин, приложив руку к сердцу, с почтением поклонился, после чего, завладев ладошкой дроу мазнул по них губами. Очень рад знакомству. Очаровательна Вейра. «И я», – зардевшись, выдавила девушка. Во все глаза пялись на полуголого мужчину. «Ну, раз у вас все в порядке, я, пожалуй, пойду», – сказал Дореец. «Оу, какие клинки!» Он склонился над наемниками. Хоть те и были без сознания, но оружие из рук не выпустили. На одном лезвие еще виднелась тонкая красная полоса. Не церемонясь, вампир забрал трофеи себе. Бедолаги! Никому не обращаясь, сказал синеглазый красавец. Падают в обморок, как невинные девицы. Так не то, что оружие, жизни лишиться можно. Вандорен вновь открыл портал, но перед тем, как уйти, сделал небрежный жест в сторону крови на полу. Так вспыхнуло магическим огнем. Затем он учтиво раскланялся с нами и растворился в плотном сгустившемся тумане. Мы с Эйрелом, не сговариваясь, шагнули ко мне в комнату и захлопнули дверь. «Ну и дрянь!» — не сдержался Норен. «Что она от тебя хотела?» «Ты же в курсе, что в субботу императорский бал!» Дождавшись, Кивка продолжила. «Тершатыйян сказал, что я должна научиться танцевать» и в качестве учителя предоставил мне Клоду». «Не самая удачная идея», — вмешался в разговор Кальмин Вандоррен. Полностью одетый, он устроился в одном из кресел гостиной и потягивал вино из высокого бокала. э, -э портал?» Я чуть не поперхнулась. Неожиданное появление малознакомых мужчин в комнате не лучшим образом сказывалось на моей адекватности. «Именно. Я только домой заскочил одеться, до да винца прихватил. Будете?» Указал он на початую бутылку и два пустых бокала. «Пожалуй, нет», — отказалась я. «Я почему-то так и думал», — хмыкнул Дариец. «На вот». Выудел прямо из воздуха большую кружку с каким-то напитком выпей это необходимо здесь травы и еще несколько компонентов поможет организму лучше совладать с новыми потребностями. Ты ведь уже почувствовала связь Э, -э неуверенно эрл еще не научил тебя хорошо экранироваться, но сейчас это к лучшему я ощутил его тревогу за тебя. Ван Дорен сурово посмотрел на племянника. «А вот то, что эта девка сумела вывести из равновесия, плохо. Ты забыл все, чему я тебя учил». «Он схватил ее». «И чем же ты помог?» «Подставился сам, позволил дроу тебя унизить». Парень не ответил. Понуро опустив голову, дырявил взглядом пол. Его чувство вины, боль и злость ощущало кожей. «Как ты справилась с ними?» Выжидательно уставился на меня синеглазый. «Эти дро улучшие войны. Даже мне пришлось бы попотеть, чтобы одолеть хоть одного. Их движения неразличимы человеческому глазу. Стиль боя уникален. Вдвоем они непобедимы. Их оружие разрушает любую магию. Так как хрупкая человечка, пусть и сильным даром, Уложила двух лучших воинов Лидейры. Ну что вы, сами-то в это верите, с чего взяли, что я? Хм... А ведь я не чувствую обмана. Безцеремонно перебил Вандорен. Сколько же в тебе загадок, сестренка? Расказю же, поверь я не враг, и перестань мне выкать, между родственниками это не принято. Я вопросительно посмотрела на Эйрела. Он лишь обреченно кивнул. Мол, бесполезно скрывать, все равно докопается. Ладно, покажу. Решилась я. Только прояви терпение. Это не совсем обычно, но для моих друзей совершенно безопасно. Вампир снисходительно улыбнулся и склонил голову в знак согласия. Эмм, Трина, познакомься с моим родственником, его зовут Кальмин». Аракна ловко сползла по запястью на ладонь, после спрыгнула на пол, увеличиваясь в размерах. Дориец отпрянул назад, призывая два темно-красных магических пульсара. «Она не тронет», — напомнила о предупреждении, «а то, судя по всему, вампир готов был атаковать мою питомицу». «Как это возможно?» Удивленный Дареец выглядел так умилительно, что не сдержала легкого смешка. «Где ты ее прятала? Почему она тебя слушается?» «Три на часть меня. Она всегда рядом, мой лучший друг и защитница». Убедившись, что новый знакомый не представляет угрозы, Аракна уменьшилась в размерах и вскарабкалась мне на плечо. Я почесала ей пузико, а потом и спинку. О чего она млела и выгибалась, будто кошка. Тхарк. это невероятно. А я могу погладить? спросил Кальмин. Я посмотрела на Трину. Она вела спокойно, отторжения как страннорам я не чувствовала. Думаю, да, ты ей понравился. Разрешила я. Мужчина встал с кресла, приблизился. С величайшей осторожностью коснулся одного из щупалец. Трина вздрогнула, но лапку не убрала. Тогда Дориец осмелел и погладил спинку. Аракна издала стрекот и повернулась другим бочком. «Никогда бы не подумал, что такое возможно!» Восхитился Вандоран. «Как тебе удалось приручить ее?» «Все немного не так». Замялась я, подбирая нужные слова. «Трина!» Она появилась после нападения Рокнида. Яд или что-то там еще, не знаю, изменил мое тело. «Ох, Эйрел, покажи ему!» Обратилась за помощью к парню. Он, чего-то смущаясь, стянул камзол и тунику. После повернулся спиной. Трина росла так же. Указала на татуировку. «То есть у Эрела тоже будет фамильяр?» Закончила задариться. «Да, как только рисунок проявится полностью, он и появится». «Знаешь, о чем я жалею?» Немного отойдя от шока, спросил Вандоран. Поймав мой изумленный взгляд, ответил, «Что не надел на тебя брачные браслеты?» Я подавилась воздухом и закашлялась. «Что?» «Не переживай так», – печально вздохнул Кальмин. «Это я от избытка чувств. На самом деле мое сердце принадлежит другой». Во взгляде Дорица промелькнула болезненная тоска. Я даже удивилась, что это живое воплощение соблазна сексуальности. Судя по всему, было несчастно в любви. «Эй!» – положила руку мужчине на плечо. Она сделала большую глупость, раз не смогла оценить тебя по достоинству. «Ты не понимаешь!» — кривясь будто от боли прошептал вампир. «Нам никогда не быть вместе. Она счастлива с другим. Я чувствую это и мне. Больно и одиноко. А здесь?» — положила ладонь на мускулистую грудь. «Пустота и тяжесть, от которой порой трудно дышать». Дариец замер, сердце отстучало сотню ударов, прежде чем он глубоко вздохнул. Коснувшись пальцами моего лица, чуть приподнял за подбородок. — Тершатый Ян такой идиот! Я не позволю ему обижать тебя, сестренка, никогда!